Глава 1. Закон толка, Часть 5. Вот уж никогда бы не подумал, что чернобыльский кабан способен бежать вровень с машиной. Не, ну понятно, что надо было как-то аномалии дырки в асфальте объезжать, чтоб колеса на дороге не оставить. Но все равно, свиньи свиньями, а 80 в час выдали. Гадалки не ходи. По-новой, что ли, мутируют твари?» «Эволюция», — снова произнес я, зачем-то непонятное слово. «Точно, она самая», — сказал копия. «И Дарвин при ней по зоне шастает, с выжженными мозгами, помаленьку эволюционирующие в терминатора. Ты от платформы-то отцепись и иди в ручье сполоснись. Я проверил, вода нормальная, а то несет от тебя, как из грибной ямы. Того и гляди, кабаны опять сбегутся». Я огляделся и действительно обнаружил себя лежащим на склизкой от пищевого жира в платформе мусоровоза. Наверное, я на некоторое время потерял сознание. Во всяком случае, отрезок времени, когда копия остановил машину и ходил к ручью, начисто вывалился из моей памяти. Слева черной стеной стоял лес, еще более мрачный на фоне заката. Справа раскинулось заросшее сорняками поле, со станками насквозь проржавевшей сельхозтехники. Далеко впереди маячили уже плохо различимые в сумерках контуры одноэтажных и двухэтажных домов. «В городок не пойдем», — сказал копия. «Здесь заночуем». «А в доме не лучше?» — спросил я. «Не лучше». Копия смачно сплюнул и пояснил. В такие поселки лучше без оружия и не соваться». Многие твари, видимо, раньше были людьми, и людские привычки у них остались. Нечисть в зоне по лесам редко шляется, ее все больше к жилью тянет, и вообще, без оружия в зоне тоскливо. Копия криво усмехнулся. Так что завтра будем думать, где нам стволы добывать. На росток больше ни тебе, ни мне хода нет. Да может оно и к лучшему. Не по душе мне эти новые долговские законы. Так что до поры до времени обзываемся свободными сталкерами. И начинаем работать на себя, пока к группировке какой-нибудь не примкнем. Или свою не создадим. Видел я урывками, как ты в помойке воевал. Уважаю. Ну что, пойдешь ко мне в напарники, снайпер?» Я пожал плечами. Почему бы и нет? «Вот и ладушки», — кинул бывший капитан долго. А теперь снимай-ка, мою разгрузку и бегом мыться, пока я с твоих ароматов армейским концентратом не блеванул. В его разгрузке обнаружился кусок мыла из американского набора для выживания. Как объяснил его хозяин, что мне ровным счетом ничего не сказала, но судя по тому, с каким многозначительным видом копия это произнес, не иначе мыло помимо его прямого предназначения, как минимум продлевало жизнь его хозяину, лет на 10-15. Не знаю как насчет продления жизни, но мытье в ледяном ручье, пусть даже с похучим американским мылом, вряд ли прибавило мне здоровье. Правда, вонять отходами, и я, и моя одежда стали гораздо меньше. К разведенному копии костру я вернулся стуча зубами, словно крупнокалиберный пулемет. Тем не менее капитан покрутил носом и необходимым выдать. Не пойму. Чем от тебя больше пахнет? Дерьмом или клубникой? Но все же лучше, чем одним дерьмом. А потом его взгляд остановился. Копия внимательно смотрела мне через плечо, и от этого взгляда у меня по спине побежали мурашки. И холод мокрой одежды, прилипший к телу, был здесь абсолютно ни при чем. Отражение стремительно двигающейся фигуры я увидел в его глазах. Дальше время замедлилось. Оборачиваться было некогда, тем более что отражение вполне хватило для того, чтобы понять, кто ко мне приближается со спины. Именно такую тварь давил долговец на плакате, установленном на плацу, и именно в череп ее сородича пихала курки полковник Петренко. Я упал влево, переворачиваясь в воздухе и пытаясь одновременно выдернуть бритву из рукава куртки, и уже падая, понял, что не успевая. Как зло мокрая материя прилипла к телу, и рукоять ножа запуталась в ней. В памяти сплыло, как всегда, ниоткуда. В последние мгновения жизни человек вспоминает всю свою прошлую жизнь. Моя не вспомнилась, поэтому оставалось лишь остро переживать последние кадры этих самых последних мгновений. Когтистые лапы, тянущиеся к моему лицу. Белые ничего не выражающие глаза, без зрачков и пасть, разъявленную на манере раскрытой 12 палой пятерни, где вместо пальцев были красные отростки с подрагивающими коричневыми присосками. А потом сзади полыхнул огнем. Я увидел, как верхняя половина черепа твари взрывается ошметками мяса и осколками костей, обнажая абсолютную черноту ссохшегося сморщенного мозгового вещества. Потом был удар правым плечом о землю, и грязная трехпалая нога с набухшими подрагивающими сухожилиями перед моим лицом, по которым я и резанул со всей силы бритвой, которую мне наконец удалось освободить из плена мокрой одежды. Я почувствовал, как нож растек вязкую плоть и тяжело прошел через кость. Резать шеи зомби было не в пример легче, помелькнула в голове мысль. Живучая тварь не собиралась останавливаться, и, возможно, следующее ее движение было бы для меня последним. Но ее практически перерубленная нога подвернулась, и ночной монстр, испустив жуткий вопль, грохнулся раскроенной головой в костер. Однако это было не все. Оттолкнувшись от раскаленных углей передними лапами, тварь выпрыгнула из костра и внезапно свернулась в клубок. Мне показалось, что она пытается зажать лапой рану, из которой хрестала темная кровь, но я ошибся. Монстр ухватил свою стопу, болтающуюся на узкуте кожи, оторвал ее, швырнул мне в лицо, и рывком вскочив на ноги, вдруг начал пропадать, словно растворяясь в стремительно сгущающихся сумерках. Еще мгновение, и тварь стала бы полностью невидимой, но тут рядом с ней, словно из ниоткуда, выросла фигура копии. Мне показалось, что бывший ведь протянул в голове монстра указательные пальцы обеих рук, из которых неожиданно вырвалось в пламя. Огненные струи довершили начатое. Я видел, как черный мозг монстра вывалился из черепной коробки, словно протухший завтрак туриста из консервной банки. После чего копия просто мощно ударил тварь ногой в грудь. Монстр пошатнулся и завалился на спину. По его телу пробежали маленькие молнии, сотрясая его в агонии. Потом оно перестало мерцать на границе между невидимостью и явью и стало просто горой красноватого мертвого мяса. «Порядок!» – сказал копия. «Ты жив?» «Да», – ответил я. «Удивительно!» – нервно хмыкнул копия. Вдвоем, считая без оружия, завалили кровососа и при этом оба живы. Кому расскажи, скажут очередные сталкерские байки. «Ну, не совсем без оружия», — сказал я, вытирая бритву, ожухлую траву. «Только не понял, откуда ты достал это?» Я кивнул на пару сдвоенных трубок, которые копия продолжала рефлекторно зажимать в ладонях. «А, это?» «Это я достал из рукавов. На резинках изнутри одежды крепится. Рекомендую. Тряхнул руками и получил дополнительные четыре выстрела». «Вот тебе и разоружил», – подумал я. Копия словно прочитала мои мысли. «Предь, когда будешь разоружать долговца, заставь его раздеться и остаться в чем мать родила. И то не гарантия, что он себе никуда запасной ствол или гранату не засунул». Копия еще раз хмыкнул. «Не пойму, везет нам или нет?» – сказал он. «Третье нападение монстров за сутки. Это у них после выброса гон бывает?» А сейчас-то с какой радости такие подарки? И если бы не ты, хрен его знает, чем бы все закончилось во всех трех случаях. Я не знал, что на это ответить, и потому промолчал. При этом подумал, что когда человека слегка трясет после боя, ему лучше поговорить, чтобы отвлечься. Правда, собеседник из меня не важный, но копии ответов и не требовалось. Он извлек из кармана портативную аптечку. Дай-ка намажу тебе морту зеленкой. Для чего? Не понял я. Для маскировки. Снова хмыкнул копия. Чтоб слился с природой. Я помотал головой, ничего не понимая. Зачем мне ночью маскировка? Тебе кровосос своим педикюром. Портрет слегка подпортил. Надо проденсифицировать, где кровит. А то хрен его знает, где он лазил. Еще заразу какую подхватишь. Только сейчас я заметил, как с одни чека, и провел по ней пальцами. И вправду, лицо пересекли две глубокие царапины, влажные от крови. «Да не лапай ты, Харю, чучело!» – возмутился бывший долговец. «Говорю же, рожа располосована. Не хватало еще, чтобы ты сам себе столбняк занес». С медицинской копией было все просто. Сняв колпак с зеленого карандаша, он несколькими широкими мазками закрасил ущерб, причиненный мутантом. Сойдет, сказал он, защелкивая аптечку и оценивая результаты своего художества. Бодиард от экс-долговца и приблудного кровососа, прямо хоть сейчас на выставку. Кстати, насчет кровососа, Копия подошел к трупу твари и внимательно его осмотрел. Подросток, сказал он, наверное, первая самостоятельная охота, и не иначе где-то рядом учитель или папаша ошивается. Поэтому отряжка у него то, что от головы осталось, а я пока шесть вырежу. И не забудь, руки тряпками обмотать, а то желез слизь на кожу попадет и разъест нафиг. И щелкнув швейцарским складным ножом, ушел в темноту. Не скрою, что задание доставило мне массу удовольствия, но мысль о том, что из кровососа может получиться зомби, добавила мне энтузиазма. Большую тряпку я вырезал из пустой разгрузки копии и замотав в нее остатки головы монстра, перепилил бритвой толстую шею, состоящую из переплетения тугих мышц. Копия вернулся заостренный с обеих сторон метровой палкой и воткнул ее возле почти погасшего костра. «Отпилил? Молодец, давай сюда!» Он забрал у меня подобие мешка, после чего, удерживая голову кровососа через тряпку, резко насадил ее на кол. «Это чтобы он в зомби не превратился?» — спросил я. Копия покачал головой. «Мутанты не превращаются в зомби», — сказал он, проверяя, крепко ли сидит на колу половина головы кровососа. «Это участь мертвецов, умерших в аномалии роженица, либо живых людей, которых захватил контролер». «А это...» — он кивнул на череп. «Один из феноменов зоны. Если ты убил гуманоидного мутанта и насадил его голову на колу костра то к этому костру в течение суток ни один другой мутант не подойдет. Такая вот волшебная комбинация. Башка плюс огонь. Возьми себе на заметку, пригодится. В зоне много таких необъяснимых феноменов. «А что такое гуманоидный мутант?» – спросил я. «Тварь, которая когда-то была человеком!» – мрачно ответил «Копия». Мрачно ответил «Копия» палкой поправляя костер, разбросанный кровососом. И еще бывают негуманоидные, типа безглазых псов или сегодняшних кабанов. Ну понятно, еще есть тут у нас аномалии, их порождения, артефакты. Что такое аномалия, на самом деле не знает никто. Иногда они ведут себя как живые. Да что я тут распинаюсь? Копия расстегнул клапан кармана и достал портативный компьютер. Держи на ладонник. Сказал он, протягивая мне прибор, действительно не превышающий размером моей ладони. КПК серии Z. Последняя разработка с блокатором информации о смерти Семецкого. Что особо ценно. Само собой Wi-Fi, Bluetooth, GPS и куча других прибамбасов, которые в зоне работают от случая к случаю. Когда работают, глючат, а чаще всего не работают. Но тебе это покает до лампочки. Там встроенная энциклопедия зоны есть. Народ, чего нового заметит или на своей шкуре испытает, вносит в общую базу данных, чтобы новичкам легче в зоне жилось и старикам на чужие грабли меньше наступалось. Сиди, изучай. Первая половина ночи твоя, она самая легкая. Как на КПК 2.00 высветится, меня разбудишь, я дежуять буду. Так что времени тебе на без 4 часа. Вопросы есть? Я покачал головой. Если Копия не врал, его машинка должна была без него ответить на все мои вопросы. «Ну и ладушки», — сказал бывший долговец, укладывая спиной к костру. Однако напоследок он обернулся. «Забыл спросить, а ты читать-то умеешь? Букварь с башки не стерся?» Я кивнул. С чтением, в отличие от остального, было все в порядке. «Надо же», — сказал Копия. «Мозги гладкие, как у динозавра». А боец хоть куда? С такими данными хоть сейчас в армейский спецназ. Или в бандиты. Но это, как говорится, зона сама рассудит. Кто отмычка, кто шакал, а кто легенда зоны. Ну что ж, удачного чтила, снайпер. И мгновенно заснул. А что такое отмычка, шакал и легенда зоны? Мой вопрос потонул в ночи. Копия спал, не отвлекаясь на мелочи, как «наверно», «Умеют спать только истинные ветераны зоны. Мне еще предстояло этому научиться, как и многому другому».